Часть четвертая. Баловень судьбы. Глава первая. Капсулер. Дэн Двойка всегда считал себя везунчиком. И дело заключалось вовсе не в том, что ему всегда везло. Нет, совсем не так. Дело в том, что каждому из нас жизнь, судьба или бог, пусть каждый выберет нужное, периодически делает подарки, предложения, Дает новые возможности или просто шанс Те, кто могут принять такой дар Ухватить свой шанс Способны оценить и воспользоваться данным предложением Чаще всего оказываются на пике славы, популярности Получают богатство, награды и так далее Их и принято считать счастливчиками Те же, кто не смог этого сделать, считаются неудачниками Сам Дэн думал, что все намного проще, если ты ленив, недальновиден или попросту глуп, не можешь вовремя увидеть представившийся шанс, ты его и пропустишь, либо будешь не готов им воспользоваться, либо поленишься, ведь скольким из нас предлагались такие возможности? Друг предлагал начать совместное дело, случайный знакомый собирался рискнуть и был не против, если кто-то еще попытает удачу вместе с ним, совершенно случайно на глаза попадалось объявление о престижной работе, и вместо того, чтобы вдохнуть полной грудью, затаить дыхание и смело нырнуть в неизвестный омут, который мог принести успех... Многие предпочитали отказывать другу, так как уже имели стабильную работу, пусть и с небольшим, но стабильным доходом, не решались пойти вместе со случайным знакомым, так как не доверяли ему, не верили в объявление, уж слишком заманчиво звучит, или с неудовольствием отмечали что в объявлении говорилось о наличии у соискателей навыков, которыми мы могли овладеть за пару недель, но поленились или отложили на потом. В любом случае результат был один. Шанс предоставлен, и человек его пропустил, не воспользовался им. И подобных моментов в жизни каждого наблюдается огромное количество. Вот только далеко не все их могут или хотят замечать. Отказавшись от большинства подобных шансов, в конце концов человек достигает планки в 40 лет, сидя в трусах и майке на собственной кухне, попивая паленую водку лишь в окружении тараканов, при этом проклиная правительство, буржуев и Петьку-одноклассника, который совсем зажрался. «А ведь на самом деле Петька просто шанс свой не пропустил». И сам стал таким шансом для того самого нынче пьющего водку на кухне, но тот шансом не воспользовался, и вот результат. Дэн всегда умел вовремя разглядеть удачу и схватить переменчивую фортону за хвост. Причем это началось задолго до его рождения. Ему сразу повезло родиться в семье не только весьма могущественного и влиятельного человека, но еще и считающего, что уделить время на обучение ребенка является его святой обязанностью. Поэтому к моменту окончания начальной школы Дэн был весьма эрудирован, имел отличные шансы поступить в любое учебное заведение, но, вновь почуяв удачу, решил пойти учиться на военного пилота. И не прогадал. Отец с детства учил его управлять кораблем, и можно сказать, что Дэн впитал эту науку вместе с молоком матери. Нет, звезд с неба он не хватал, и тем не менее стал пилотом неплохим. Попав в академию, он понял, что учеба не особо его обременит, поэтому ушел во все тяжкие – вечеринки, спиртное, девочки. Но даже в той мишуре, что вечно его окружало, Дэн умудрялся получать пользу для себя. За счет его близкого знакомства со многими студентами других учебных заведений он с легкостью скидывал проблемы своим сокурсникам. Математические задачи щелкали студенты математического факультета, технические решали будущие физики или инженеры и так далее. В академии было строгое табу на легкие наркотики и алкоголь. Однако Ден смог и это обратить себе на пользу. Если кто-то из курсантов хотел закатить вечеринку или гульнуть узким кругом, то за помощью всегда обращались к Дэну. Только он мог достать все необходимое. Курсантам не продавали ничего из запрещенного во всем городе, где и была расположена академия. Самое забавное, что не всегда Дэн брал деньги за свои услуги. Чаще он предпочитал бартер. К примеру, когда Демит, звезда Академии и, по уверениям многих, пилот, которые рождаются раз в столетие, решил отпраздновать свой день рождения, то обратился за помощью к Дену. Тот не отказал, но в обмен попросил подучить в летном деле, и Демит с радостью согласился. На виртуальных тренажерах они занимались целый месяц, и когда закончили, Дэн понял, что не прогадал. Его умения и навыки существенно улучшились. Можно было бы сказать, что он вышел на новый уровень, а это гораздо дороже, чем пусть и не маленькая, но все же стопка банальных денег. Аналогично было и с другими курсантами. Кто-то обучал его рукопашному бою, кто-то навигации. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что Дэн просто тратит свое время, ведь всему этому можно научиться бесплатно, просто обратившись к конструктору Но... Инструкторы не всегда были лучшими в своей области, более того, чаще всего как раз наоборот. А вот учиться пусть и у пока еще студентов, но наверняка будущих звезд выбранной профессии стоило многого. Что касается инструкторов, признанных гениев своего дела, как, к примеру, тот же Федор Нестеров, то старик очень не любил индивидуальных занятий, и уговорить его на подобное было сложно – Исключение он делал лишь для избранных, для того же Демида, к примеру. В конце концов, все окупилось. Жизнь, как обычно, предоставила Дэну шанс, и кто знает, как бы все повернулось, если бы он не поступил так, как делал всегда, или же просто учился бы, как все остальные. Возможно, именно благодаря помощи самых одаренных студентов он сам попал в список курсантов, которым предстояло продолжать учебу на орбитальной станции. Причем список этот включал лучших из лучших со всех факультетов. И вот Дэн оказался среди них, хотя сам себя считал крепким середнячком. Однако насладиться успехом и приступить к учебе они так и не успели. Внезапная атака на систему, их бегство, привели к тому, что они оказались черт знает где и черт знает у кого. Хотя у кого, понятно у работорговцев. Но даже в такой, как показалось бы, неудачной ситуации, две двойки смог вывернуться. Его купил странный, нервный и запыхавшийся толстяк, которому явно нужен был, причем очень сильно, пилот. И Дэн решил рискнуть. Он пилот и умеет управлять всем чем угодно, так почему бы данному странному покупателю не стать тем самым трамплином шансом на удачу? Все оказалось так, как Дэн и ожидал. «Клянусь камой, эти уроды просто кинули меня самым наглым образом, а у меня контракт. И если сорвать сроки поставки, этные сожрут меня с потрохами». «Что? Такой большой штраф?» — удивился Дэн. «Да черт с ними, с деньгами!» — отмахнулся красномордый рабовладелец по имени Турфай. Прикончат ведь!» «Да ладно!» — удивился Дэн. «Вот это порядочки тут у них!» Дальнобойщик не пригнал фуру под загрузку, и все, его наперо перо. «С этими шутки плохие грустно вздохнул Тур. «Заключить с ними контракт — это невиданная удача, но вот сорвать сроки поставки — это невиданная беда!» С Туром как раз и приключилась подобная беда. Все три его пилота отказались от продолжения контракта, а закончился он как раз в самый неподходящий момент — Один из джамперов Тура – огромный грузовой корабль – только загрузился товарами на Этне, отдаленной планете, которая поставляла во многие миры свои экзотические растения, всевозможные природные субстанции, полуфабрикаты, необходимые для изготовления различных медицинских препаратов. Причем препаратов, необходимых для проведения модификации человеческих тел, пересадки конечностей или установки имплантов. А еще эти препараты использовались модификантами в дальнейшем для поддержания функциональности своих апдейтов. Короче, весьма дорогой и скоропортящийся товар. И вот Тур попадает, как говорится, ногами в маргарин. Прилетев из одной части галактики в другую, он пытается уговорить хоть одного из своих пилотов, если и не продлить контракт, то хотя бы завершить этот рейс. Но все пилоты идут в отказ. Дэна крайне заинтересовала такое упрямство пилотов. Интересно, с чем это связано? Но, к сожалению, шансов узнать это сейчас у него нет. После того, как его собственные пилоты отказались, Тур бросился по припортовым кабакам, пытаясь нанять хоть кого-нибудь, но и там не удалось найти желающих. Либо те желающие выглядели так, что Тур с легкостью мог представить, куда именно будет доставлен товар, и точкой назначения будет явно не указанный в договоре адрес. Совсем уж отчаявшийся Тур прибежал на арабский рынок, хотя, как он сам утверждал, рабы и владение ими — это самый низший поступок, на который только способен любой разумный, что уж говорить, о благородных Эланте, представителем которых Тур и являлся. Аден, в свою очередь, тут же смекнул, что он не прогадал, и таки ухватил удачу за хвост. «Ну что же, я, как и говорил, стану твоим пилотом, но оставаться рабом при этом, как только груз будет доставлен, ты получишь свободу», — тут же сообщил Тур. «А если не доставлю? Тогда мы оба будем покойники, и не важно, кто из нас раб, а кто нет», — тяжело вздохнул Тур. «Понятно, но умереть все же хотелось бы свободным». «Давай поступим так. Мы подпишем контракт прямо сейчас, и свободу я получу прямо сейчас». «Ага, я дам тебе свободу, и ты тут же сбежишь», — хмыкнул Тур. «Так давай сначала подпишем контракт, а потом ты дашь мне свободу», — предложил Дэн. Тур, похоже, даже не рассмотрел подобный вариант и на секунду завис. «Ну, давай». Контракт был подписан в считанные минуты. Конечно, Тур был прожжённым торгашом, и Дэн не сомневался, что в графу его заработной платы был вписан самый минимум. «Теперь к делу. Как я понял, чтобы управлять кораблем, мне нужен какой-то адаптер». «Это называется порт», — ответил Тур. «Не особо дорогая штука, но тебе она, к сожалению, не подойдет. «Это еще почему?» — поинтересовался Дэн у грустно вздыхающего Тура. Видишь ли, у порта есть одна особенность. Ты можешь управлять кораблем, но при подключении посредством порта ты как бы становишься самим кораблем. И что? То, что тебе будет нужно периодически есть, спать, справлять нужду. И, И во время всех этих процессов кораблем никто управлять не будет. Никто не будет контролировать пространство. А это чревато проблемами. Могут напасть... Легко. Да и вообще управлять фрейтором с помощью порта – дурацкая идея. Психика может не выдержать, слетишь с катушек. И что мы будем делать? Мы установим тебе нейросеть. У меня тут есть знакомый, можно поставить хорошую и за сравнительно невысокую цену. Ой, как был тогда наивен Дэн, поверив про пройдохи торговцу. Хотя, кто знает, может и это было то самое проявление удачи, в которое верил Дэн. Ведь даже если кажется, что началась черная полоса, невезение окружает тебя. Стоит присмотреться внимательнее. Вполне может оказаться так, что на самом деле все сложности временные, и их преодоление позволит получить тебе массу плюшек потом, в будущем. Нужно быть только терпеливым и очень внимательным». С ней и нейросетью они разобрались в тот же день. Тур оказался так щедр, что не только купил базы знаний, необходимые для управления фрейтором, но еще и часть тех, которые заинтересовали самого Дэна. «Добро пожаловать в капсулеры, парень», — сказал приветливый продавец, проверяя отобранные Дэном базы. «Куда?» «В капсулеры. Это кто такие?» «Да парни, вроде тебя с пилоткой нейросетью, заточенной на управление крупными кораблями». Насколько Дэн знал, у Тура нейросеть тоже была. «Ты тоже этот самый капсулер?» «Не-не-не-не-не!» — тот возмущенно замахал руками. «Боже упаси!» «А что в этом плохого?» — нахмурился Дэн. «Оказалось, капсулерами называли людей, которые были способны в одиночку управлять, как и сказал продавец» крупным кораблем. Ценились такие люди высоко, но и захватить, разграбить такой сундук на ножках было желанием многих. Базы знаний вытащить из мозга уже нельзя, а вот опыт с легкостью. И именно опыт высоко ценился самими капсулерами. Скажем, если Дэн месяц пробудет в пилотах фрейтера, его опыт можно продать коллеге за крупную сумму в 400-500 тысяч. Опыт, исчисляемый годами, измерялся уже миллионами, если не миллиардами. И просто так отдавать его каким-то проходимцам капсулеры явно не хотели. Да и их жизнь была ценна сама по себе. Именно поэтому и существовали клон-центры. Конечно, теоретически они были доступны всем кому угодно, но на практике пользовались ими только капсулеры — Обычные, пусть и зажиточные граждане туда не ходили, руководствуясь одной и той же мыслью. Если я умер, а в клон-центре был месяц назад, то, очнувшись в новом теле, я не буду помнить этот месяц, не буду помнить свою жизнь за эти дни, и вообще, очнусь уже вовсе и не я, а некий другой человек, пусть на меня и очень похожий. Для капсуляров клон-центр тоже был не панацеей от всех болезней. К сожалению, чаще всего в клоне могли храниться практически все знания, полученные индивидуумом за жизнь, но последние сохранялись лишь обрывками. Ученые объясняли этот эффект тем, что человек не успевал усвоить знания, они не осели в библиотеке, не стали частью его долгосрочной памяти, поэтому и в клон-центре не могут быть сохранены. Умри капсулер, он не только не будет помнить ничего с момента посещения им центра, но еще и утратит часть знаний и опыта, которые были получены им последними или совсем недавно. Ден же считал, что за все приходится платить. Даже подобная, казалось бы, вечная жизнь имеет и свои минусы. Тем не менее, он крепко задумался над вопросом прописки в клон-центре, хотя это было не вопросом сегодняшнего дня. У Дэна ветер гулял в кармане, а после посещения магазина наверняка он еще и будет должен Туру. Вот, когда отдаст долг, тогда можно будет... Итого 2 миллиона четыреста тысячи. Подсчитав все, выдал вердикт продавец. «Чего?» — взревел Дэн. Он уже немного освоился в местных реалиях и понимал, что собрать подобную сумму будет крайне сложно. Это как минимум лет пять. «Это без скидки», — поправился продавец. «Со скидкой выходит два миллиона сто десять тысяч». намного лучше», — проворчал Дэн. «Тебе-то что, платить-то мне?» — усмехнулся Тур. А отдавать долг уже мне», — мрачно ответил ему Дэн. «Да отдашь. Чего ты?» — весело ответил Тур. И вот тогда Дэн услышал в его голосе то ли ехидство, то ли насмешку. «Пожалуй, Тур не врал». Иланты не признавали официального рабства, зато использовали его современный аналог, известный на Земле еще с XX века – долги, кредиты, ипотека. Пока Дэн не отдаст долг, он ничто. Стоит попытаться сбежать от хозяина, его будут ловить. Он должен быть в постоянных бегах. Нечего было и думать о свободе передвижения или о возможности работать официально. Когда его поймают, то к долгу хозяина прибавится еще и штраф от государства. Так что, подписав контракт, Дэн фактически просто сменил арабский ошейник на арабский бейджик. Суть и статус совершенно не изменились. Вся комичность ситуации заключалась в том, что теперь с таким набором навыков и умений как специалист Дэн ценился очень высоко. Его заработная плата должна была быть в разы больше, чем та которая была в соответствующей строчке его контракта. Ведь знал, что не стоит спешить, знал, что не все так просто, и заметил, что Тур подозрительно легко согласился освободить его и подписать с ним контракт. Теперь, чтобы отдать долг, Дэну предстояло трудиться не пять лет, как он прикинул, исходя из накопанной посредством установленной ему нейросети информации, а лет 15, как минимум и при этом следовало экономить по максимуму, было обидно. Ведь другие капсулеры считались просто мажорами, способными спустить за вечер просто баснословные суммы. Но Дэн не отчаивался. Он прекрасно понимал, что его положение не уникальное, Наверняка с подобными трудностями сталкивались многие и как-то ведь находили возможность выйти из ситуации. Но не верил Дэн в то, что кто-то сложил лапки и покорно работал над дядю целых 15 лет, зарабатывая гроши. Наверняка есть какие-то лазейки, пути, благодаря которым можно вывернуться и освободиться. Даже поверхностный поиск в сети дал первые результаты. Их было несколько. Первое – это обратиться в компетентные органы с претензией, что, воспользовавшись его незнанием, наниматель осознанно пошел на обман. Сравнить свою заработную плату со среднестатистической необычайно просто, и с большой вероятностью Тура обяжут поднять зарплату до уровня среднего значения, ну, возможно, процентов на 10 ниже, если Тур докажет, что Дэн неопытен». Тем не менее, это позволит отдать долг в гораздо более короткие сроки, скажем, лет за 7-10. Однако и тур, который сейчас просто выдал сумму на покупку баз, может потребовать компенсировать свои потери выплаты и процентов за предоставленный кредит. Но все равно, как ни крути, а работать вместо 15 лет придется лет 11-12. Уже огромная экономия. Второй вариант предполагал возможность перейти к другому работодателю, который и покроет долг Дэна. Конечно, смена хозяина не всегда к лучшему, но как вариант ее можно рассмотреть. Ну и третий вариант, который подразумевал возможность взять кредит у государства. Причем срок кредитования можно было растянуть хоть на 20 лет. Это, как показалось Дэну, наиболее удобный вариант, хотя стоит его рассмотреть детально. «Наверняка и в нем есть свои подводные камни». На что он сразу обратил внимание – это необходимость иметь гражданство. Только тогда можно обратиться к государству за кредитом. А гражданство можно получить, работая официально на действующего гражданина или организацию. Причем минимум 5 лет. А обычно трудились лет 7-10. В общем, какой вариант не выбери. Трубить несколько лет все равно придется. Но ну, ничего, Дэн, как обычно, понадеялся на случай. Уж если ему предоставится шанс, он обязательно им воспользуется. Но больше всего во всей этой ситуации Дэна тревожило другое. Почему пилоты резко отказались от сотрудничества с туром? Это следовало прояснить в первую очередь, интуиция у Дэна была развита очень хорошо, и она ему уже не просто шептала, а буквально орала, что именно в этом моменте кроется самое важное, и что именно от знания причин, почему пилоты удрали, зависит не только благосостояние самого Дэна, но и сама его собственная жизнь».